Салоне притаился за калиткой, в которую собирался постучать. За секунду до этого он услышал противный высокий голос хозяина, беседовавшего с неизвестным человеком. Надо было отправить почтенному Салонию письмо с соболезнованиями. А как считаешь, любезный Гегесий? Все-таки два его актера разом отправились к Аиду. Он неприятно хохотнул. Или лучше нанести ему персональный визит. «Ох, какие дела творятся в городе!» – не отвечая на его вопрос, подхватил собеседник. «А я все сижу в издательстве и ничего не знаю». «Да я сам только сегодня утром услышал от Минандра», – посетовал эконом. «Хотел на похороны сходить и почитать там отрывок из гимна собственного сочинения. У меня как раз есть превосходные стихи на тему смерти. А они уже состоялись. Говорят, актеры отравились каким-то страшным ядом. Так что тела быстро убрали в мавзолей». «Кто же их отравил?» – заинтересовался Гегесий. «Не имею представления, но погибли юноша и девушка. Смекаешь? Она из богатой семьи, а он нищий». Вот и делай выводы. Ее мать, конечно, утверждает, что любила Геоцента как родного, даже похоронила его рядом с дочерью, но... у, -у" – многозначительно протянул издатель. «Несчастная любовь». «Да, представляешь, какая великолепная получилась бы комедия. Я должен сохранить сюжет в памяти и вечером сесть за работу». Что же веселого ты надеешься извлечь из этой ситуации? Предположим, что парочка не умерла, а обманула родню, приняла снотворное и уснула. Азартно воскликнул хоропс. Все рыдают, зловещая мать отравившейся девушки тихо торжествует, а в конце – бац! – крышки саркофага открываются, и счастливые влюбленные выходят к публике живыми и невредимыми». «Да, звучит интересно», – промямлил Гегесий без особенного восторга. «Ну, мне пора. Спасибо за превосходное вино. Копии рукописей будут готовы через три дня. На светках в четыре локтя». Примечание 78. Как договаривались. Солоний спрятался за дерево, калитка открылась, и на улицу вышел худощавый мужчина средних лет с гладко выбритым лицом. Он снял с себя соломенную шляпу и принялся обмахиваться ею, как веером, шагая к центру города. Театральный распорядитель подождал, пока издатель скроется из виду, и только потом пошел следом. Он знал, где найти гигесии, и торопиться не было нужды. В мастерской по переписке книг кипела работа. Песцы сидели за длинными деревянными столами и синхронно водили по папирусам, кистями и каламусами, прислушиваясь к голосу чтеца, диктовавшего текст. В данный момент они трудились над антигоной Софокла, и в помещении грохотали бессмертные строки – «Ведь нет такого горя или напасти, позора или бесчестия, каких с тобой мы в нашей жизни не видали». В салоне не отважился им мешать и тихонько прокрался на второй этаж, где обычный Гигесий подсчитывал прибыль и принимал заказчиков. Сейчас он тоже находился там. Задумчиво смотрел в окно и что-то бормотал. «Приветствую!» возвестил о своем прибытии театрально распорядитель. А, -а, -а, -а, а обрадовался издатель. «Любезный салоний. Требуется переписать новую трагедию? Я всегда рад!» «Нет, она пока в процессе сочинения. Я, признаться, в большой печали и не знаю, как отвлечься от ужасных мыслей. Дай, думаю, на вещу почтенного Гегеси он точно посоветует какую-нибудь ободряющую и поучительную книгу». «Ах, конечно!» Ростоватое лицо издателя наполнилось неподдельным сочувствием. Твои актеры. Молодежь так глупая и безответственна, травится из-за всякой ерунды. Будто мы в их возрасте не влюблялись. Да я и дня прожить не мог без моей прекрасной соседки. А когда она вышла замуж за другого, страдал целый год. Но мне и в голову не приходило выпить яд. А потом я встретил славную женщину и каждый день радуюсь, что она рядом. А наш приемный сын такой чудный мальчуган, что я не променял бы его ни на кого на свете. Да что ж я в самом деле хвастаюсь? Ты же горюешь. Прости меня и позволь предложить тебе «Государство Платона». Превосходная книга. Ты сразу забудешь обо всем». Акасту и Геоцента намеренно отравили», – прошептал Солоний. «Вот что не дает мне покоя. Ей продали масло цикуты под видом целебного состава, а юноша случайно пострадал». «О, великий Аполлон!» – ахнул Гегесий и отвел глаза. Честный владелец книжной мастерской колебался между чувством долга и нежеланием ввязываться в чужие конфликты. Наконец, порядочность склонила его на свою сторону, и он тихо пробормотал. Тебе известно, любезный друг, что я владу с каждым горожанином и никогда не встреваю в ссоры и тяжбы, не пересказываю сплетен и клеветы. Но... «Будь осторожен, ибо Харопс не скрывает радости по поводу этих смертей. Конечно, он мне ничего особенного не сказал, но пока мы угощались вином, все твердил, что скоро выступит с грандиозным представлением. Где, интересно, ты ведь не приглашал его в свой театр?» Салоний, в отличие от Гегеси, был менее щепетилен в вопросах морали, и поступок издателя его впечатлил. Нажить себе врага в лице могущественного эконома, да еще ради постороннего человека, отважились бы немногие. Театральный распорядитель горячо пожал мужчине руку и купил у него восемь самых дорогих книг. Прижимая к себе кожаные футляры со свитками, он толкнул дверь ногой и нос к носу столкнулся с Ксантией. «Я кое-что выяснил», – гордо заявил он. «А ты что здесь делаешь?» «Пришла поговорить с твоим бывшим актером Гермием». «Ты ищешь этого пьяницу здесь?» Не поверил своим ушам салоне. «Да, он теперь работает песцом. Разве ты его не узнал?»